Федералы появились перед ними, одетые с иголочки, в яркой фабричной униформе со сверкающими пуговицами, в новых сапогах. Когда из-за стены по ним открыли огонь, один из босоногих насмешливо выкрикнул «Давайте ближе! Мне ой, как нужны сапоги!» Федералов подпустили шагов на двадцать, прежде чем из-за стены открыли плотный огонь. Кто-то из отряда Инмана высказал сожаление, что у них бумажные патроны, так как будь у них припасы, порох, пули и вата, они могли бы сделать заряды поменьше и таким образом сэкономить порох. Приседая на корточки, чтобы зарядить ружье, Инман слышал не только грохот выстрелов, но и шлепки пуль, вонзающихся в тело. Стоявший рядом с Инманом солдат, либо от возбуждения, либо от усталости, забыл вытащить шумпол из дола. И когда выстрелил, шумпол вонзился федералу в грудь, тот упал на спину. Железный пруд торчал из его тела и вибрировал от последних вздохов умирающего, как неоперенная стрела. Федералы маршировали тысячами к стене весь день напролет, карабкаясь на холм и падая под пулями. Посреди поля стояли три или четыре кирпичных дома, и спустя какое-то время столько федералов столпилось за ними, что их можно было принять за длинные голубые тени, которые отбрасывают дома, освещенные косыми лучами заходящего солнца. Время от времени их выгоняла из-за домов собственная кавалерия. Всадники били солдат наказания наказание с саблями, плашмя, словно школьные учителя, линейкой прогульщиков. Тогда те устремились к стене, наклонившись вперед и вобрав голову в плечи, напоминая людей, стремящихся спастись бегством от хлещущего им в лицо дождя. Федералы все шли и шли, и уже давно наступил момент, когда даже врагов убивать опостылило. Инман просто ненавидел их за тупую решимость умереть. Сражение представлялось своего рода сновидением, сновящего повторяющейся, одной и той же картиной, освободить от которой может только пробуждение. И пусть противник наступает бесчетной громадой, но все же враги падают и продолжают падать, и недалек тот час, когда они окажутся полностью поверженными. Инман продолжал стрелять. Хотя его правая рука устала прочищать дуло ружья шумполом а скулы ныли, от беспрерывного откусывания кончиков бумажных патронов. Его ружье так разгорелось, что порох иногда вспыхивал еще до того, как он забивал пулю. В конце дня лица всех, кто окружал его, были так закопчены от вспыхивающего пороха, что приобрели различные оттенки синего. Глядя на них, Инман вдруг вспомнил огромную обезьяну, с выпуклым красно-синим задом, который видел однажды в бродячем цирке. Они сражались весь день, вдохновляемые своими командующими Ли и Лонгстритом. Тем, кто стоял за стеной, стоило только повернуть голову, чтобы, взглянув вверх, увидеть этих двух великих мужей, наблюдающих за ходом битвы. Оба генерала провели всю вторую половину дня на холме, перебрасываясь чеканными фразами, словно пара мальчишек-хвостунов. Лонг-стрит горделиво заявил, что его люди вдоль дороги заняли такую позицию за стеной, что если бы в бой была брошена вся патаманская армия, федералы были бы уничтожены все до одного, прежде чем смогли бы достичь стены. И добавил, что противник падал на поле брани, словно капли дождя с карниза. Старина Ли, дабы не остаться в долгу, заметил, что война — штука хорошая, но оценить ее по достоинству мешает присущая ей излишняя жестокость. Люди передавали эту остроту из уст в уста снова и снова, как и все, что говорил масса Роберт. Словно это были слова самого Господа Бога. Когда это высказывание достигло ушей Инмана, стоявшего в конце линии, он только покачал головой. Даже тогда, в начале войны, он готов был высказать суждения, значительно отличающиеся от мнения Ли, так как ему казалось, что люди очень сильно привержены к войне, и чем больше в ней жестокости, тем для них лучше. И он подозревал, что Ли любил войну больше всего на свете, и если бы дать ему право выбора, повел бы своих солдат через врата, самой смерти. Однако вот, что больше всего потрясло Инмана. Ли дал понять, что смотрит на войну как на инструмент, позволяющий прояснить волю Божью. Ли, похоже, считал, что среди всех действий, совершаемых людьми, сражение не менее богоугодно, чем молитва и чтение Библии. Инман опасался, что если следовать подобной логике, то впору объявлять зачинщика любого скандала или свары, вышедшего сухим из воды, божьим избранником. Он никогда не делился своими мыслями, равно как и чувствами, с однополчанами, не говорил никому, что поступал на военную службу не для того, чтобы служить какому-нибудь массе, даже такому важному и благородному, каким был Ли. Ближе к вечеру федералы прекратили наступление, и стрельба смолкла. Тысячи мертвых и умирающих лежали на покатом поле под стеной и с приходом темноты. Те, кто мог двигаться, сложили трупы один на другой, чтобы быть хоть под каким-то прикрытием. Весь вечер заря пылала и струила огненные краски по небу в направлении к северу. Такое редкое явление люди расценили как знак свыше и соперничали друг с другом в том, кто найдет наиболее убедительное толкование его значения. Где-то на холме скрипка выводила печальные аккорды Лорены. Раненные федералы, лежа на стылой стене, стонали, кричали или бормотали что-то сквозь стиснутые зубы. Воспользовавшись затишьем, босые солдаты из отряда Инмана перелезли через стену, намереваясь тащить сапоги с мертвых. Хотя сапоги у Инмана были в порядке, он присоединился, совершавшим ночной набег, чтобы посмотреть на результаты кровавой бойни. Изувеченные тела федералов сплошь покрывали поле. Человек, шагавший рядом с Инманом, оглядев эту мрачную сцену, сказал, «Моя бы воля, все пространство к северу от Потамака было бы похоже на это». Инман же подумал, глядя в сторону врагов, «Шли бы вы домой». Лишь у некоторых мертвецов к одежде были пришпилены бумажки с их именами, остальные лежали безымянные. Невдалеке от Инмана один из солдат попытался стащить сапоги с мертвеца, лежащего на спине. Когда он поднял ногу и дернул, тот вдруг сел и пробормотал что-то с ирландским акцентом, отчетливо прозвучало только слово «черт». Позже, почти перед рассветом, Инман заглянул в один из тех домов, что стояли на поле. Свет падал из открытой входной двери. Внутри сидела старуха. Ее волосы висели космами, лицо застыло. Агарок свечи стоял на столе позади нее. На пороге лежали трупы. И внутри были трупы. Эти люди со смертельными ранениями заползли туда в поисках укрытия. Женщина уставилась безумным взглядом за порог, не замечая Инмана, как будто ослепла. Инман пересек помещение, а, выйдя на задний двор, увидел человека, добивающего тяжело раненых федералов ударом молотка по голове. Федералы лежали в ряд, и головы их были повернуты в одну сторону, и он быстро двигался вдоль них, тратя всего одно движение на каждого. Без всякой злости, последовательно переходя от одного к другому, с видом человека, занятого работой, которую он обязан сделать. Он насвистывал почти неслышно мелодию Коры Эллен. Его мог бы застрелить любой из федералов, если бы застал за этим занятием, но он был не в силах отказать себе в желании избавиться еще от нескольких врагов с наименьшим риском для себя. Инман никогда не забудет, что когда этот человек дошел до конца ряда, Первый луч рассвета упал на его лицо. Слепой не проронил ни слова, пока Инман рассказывал свою историю, и лишь когда он закончил, произнес, — Ты должен выбросить это из головы. Тут я с вами согласен, — кивнул Инман. Но Инман не поведал слепому вот о чем. В течение того времени, что он лежит в госпитале, ему еженощно снится один и тот же сон. В этом сне заря пылала, и разбросанные куски человеческих тел руки, ноги, головы, туловища медленно собирались вместе, образуя неких монстров из разных, не соответствующих друг другу частей. Чудовища бродили, хромая и шатаясь, по темному полю сражения, как слепые или пьяные, ковыляя на изуродованных ногах, блуждая в оцепенении. Они сталкивались друг с другом, ударялись расколотыми головами, махали руками. Одни выкрикивали имена, вероятно, своих любимых, другие что-то напевали, третьи стояли в стороне, глядя в темноту. Один из монстров, чьи открытые раны были столь ужасающими, что он напоминал скорее кусок мяса, чем человека, упорно старался подняться, но не мог. Он шлепался на землю и, не в силах встать, только крутил головой, глядя на Инмана мертвыми глазами и тихим голосом взывая о помощи. Каждое утро Инман просыпался в мрачном настроении, а в голове теснились мысли чернее самой черной тучи, когда-либо появлявшейся на небе. Инман вернулся в госпиталь, утомленный прогулкой. Бейлис сидел у стола, и невзирая на царивший в комнате утренний полумрак царапал гусиным пером по бумаге инман лег на кровать намереваясь подремать но мысли не давали ему покоя и он взял книгу чтобы отвлечься за чтением у него была лишь третья часть путешествий бартрема он вытащил ее из коробки с книгами которые подарили дамы из столицы желашая пациентам как физического так и интеллектуального совершенствования. Эту книгу отдали в госпиталь, видимо, потому что она была без передней корочки, так что Инман для симметрии оторвал и заднюю, оставив только кожаный корешок. Обычно он сворачивал книгу в трубку и перевязывал обрывком бечевки. Эту книгу совсем не обязательно было читать с начала до конца. Инман из вечера в вечер просто открывал ее наугад, и читал до тех пор, пока не успокаивался, настолько, чтобы заснуть. Деяния доброго одинокого странника, названного индейцами «Чероки-собирателем цветов», потому что он всегда ходил с заплечным мешком, заполненным растениями, и замечал любую растущую былинку, успокаивали его. Отрывок, который Имман прочел нынешним утром, стал его любимым, а первым предложением в нем было вот что. Все же я продолжал подниматься до тех пор, пока не достиг вершины высокого горного хребта, откуда передо мной вдруг открылась расщелина между другими, еще более величественными склонами, в которую спускалась неровная каменистая дорога, ведущая меня вперед, тянувшаяся вдоль извилистых берегов огромного быстрого потока, который, наконец, поворачивал налево, не свергаясь вниз со скалистого обрыва, а затем плавно скользя через темные рощи и высокие леса, питая ручьи, приносящие изобилие и довольство раскинувшимся внизу полям. Такие описания делали Инмана счастливым, как и те, что он читал на последующих страницах. Бартром восторженно рассказывал о своем путешествии по долине Кауи, глубоко в горах, о мире крутых откосов и скал, о голубых горах, гряда за грядой, постепенно тающих вдали, описывал все места, где он проходил, перечисляя все растения, которые попадались ему на глаза, как будто ингредиенты мощного снадобья. Однако спустя некоторое время Инман перестал читать книгу и просто мысленно воссоздавал картины родных мест. Холодная гора, все ее отроги, лощины между горными хребтами и речные протоки, голубинная река, малый восточный рукав, щавелевая лощина, глубокая пропасть, обожженная гряда. Он знал их названия и произносил их про себя, как слова заклинания, чтобы отвратить с их помощи все то, чего он боялся. Через несколько дней Инман отправился из госпиталя в город. Рана на шее причиняла боль. Ощущение было такое, будто красная веревка, протянувшаяся от шеи к коленям, дергалась и туго натягивалась при каждом шаге. Но он чувствовал, что ноги у него окрепли, и это беспокоило его. Как только он будет годен к службе, его отправят назад в Виргинию. Тем не менее, он радовался, что свободен, по крайней мере, до тех пор, пока выглядит с точки зрения врачей не слишком окрепшим. Из дома пришли деньги. К тому же ему выплатили часть жалования за службу, так что он не спеша бродил по улицам, заходил в магазины в зданиях из красного кирпича с белыми рамами окон и делал покупки. У торговца мужским платьем он нашел черный сюртук, Из плотного шерстяного сукна, который прекрасно ему подошел, несмотря на то, что был сшит по меркам человека, который умер, пока сюртук шили Портной продал его задешево, и Инман, выйдя на улицу, тут же надел его на себя. В мелочной лавке он купил пару бридж из плотной бумажной ткани цвета индиго, шерстяную рубашку кремового цвета. Две пары носков, нож в ножных, складной нож, маленький котелок и кружку, а также все заряды и круглые капсули для своего пистолета, какие нашлись в магазине. Все покупки ему завернули в оберточную бумагу, и он нес сверток, просунув палец под бечевку. У шляпника он купил черную шляпу с опущенными полями и серой лентой вокруг тульи. В конце улицы он снял свою засаленную старую шляпу и бросил ее среди бобовых рядов какого-то огорода. Она могла сгодиться для пугала, он надел новую шляпу и направился к сапожнику, где нашел хорошую пару крепких башмаков, которые пришлись ему в пору. Старые, сохшиеся, с загнутыми носками и дырками на подошвах он оставил на полу. У торговца канцелярскими принадлежностями он купил ручку с золотым пером, бутылочку чернил и несколько листов пищи и бумаги. К тому времени, когда были сделаны все покупки, он потратил кучу, почти ничего не стоящих бумажных ассигнаций, таких больших, что ими можно было бы разжечь костер из сырых веток. Утомленный, Инман остановился у гостиницы, рядом с куполообразным капитолием, и сел за стол под деревом. Он выпил чашку варева, которое владелец таверны называл кофе, будто бы провезенным через блокаду, хотя с первого взгляда было видно, что сварено оно из цикория и овса, а настоящий кофе, если и присутствует в нем, то лишь как пыль с кофейных зерен. Края металлического стола были покрыты ржавчиной, словно оранжевой коркой, и Инману приходилось быть осторожным чтобы не испачкать рукава нового сюртука, когда он ставил чашку на блюдце. Он сидел в скованной позе, выпрямив спину, положив сжатые кулаки на бедра. Наблюдателю, оказавшемуся на дороге и оглянувшемуся на фигуру под сенью дерева, он показался бы суровым и стесненным в своем черном сюртуке. Белая повязка на шее выглядела как туго повязанный галстук, Его можно было бы по ошибке принять за человека, который позирует перед камерой, который удивлен, смущен и напряженно смотрит вперед, пока часы отстукивают время, и дагеротипная пластинка, медленно впитывая его образ, навеки фиксирует часть его души. Инман был благодарен слепому. Утром он купил у него стандарт, в последнее время он каждый день ходил к старику за газетой. Теперь, узнав, что тот слеп от рождения, Инман жалел старика. Кого ему ненавидеть за то, что с ним случилось? Какой должна быть цена за то, чтобы не иметь врага? Кому мстить, как не себе самому? Инман выпил весь кофе, оставив на дне только гущу, и взялся за газету, надеясь прочитать в ней что-нибудь занимательное, что отвлечет его от тяжелых мыслей он попытался прочесть заметку о том, как плохо обстоят дела у Питерсберга, но не мог сосредоточиться. Он и так знал все, что можно сказать на эту тему. Дойдя до третьей страницы он обнаружил предупреждение от правительства штата дезертиром военным находящимся не по месту службы, а также их семьям они будут пойманы. Их имена будут занесены в списке, и войска внутреннего охранения, патрулируя день и ночь, будут разыскивать их в каждом округе. Затем Инман прочитал статью, помещенную внизу одной из страниц на развороте. Речь шла о приграничных землях штата в Западных горах. Томас и его отряды из индейцев Чероки вступали в многочисленные стычки с федералами. Их обвиняли в том, что они снимают скальпы. В статье высказывалось мнение, что хотя это практика и варварская, однако может служить суровым предупреждением о том, что вторжение влечет за собой жестокое наказание. Инман положил газету на стол и подумал об индейцах Чероки, скальпирующих федералов. Забавно, что эти бледнолицые заводские и фабричные рабочие скрытно проникают в горы и теряют там в лесах кожу с макушки. Инман знал многих Чероки в возрасте, подходящим, чтобы воевать под командованием Томаса, и подумал, не было ли среди его людей пловца. Он встретил пловца в то лето, когда им обоим было по шестнадцать. Инману поручили веселую работу перегнать несколько нетлей на высокогорные опустоши Пихтовой горы, чтобы они паслись на последней летней травке. Он взял вьючную лошадь, груженную всем, что необходимо для приготовления пищи, половину мясной туши, мешок кукурузной муки, снасти для рыбной ловли, дробовик, несколько одеял и квадратное полотнище из холста для палатки. Он думал, что будет жить в одиночестве и должен рассчитывать только на себя. Но когда он прибыл на пастбище, застал там отряд регулярной армии. Около дюжины ребят из Католучи поставили лагерь на гребне хребта и жили там уже больше недели, придаваясь лени на холодном воздухе высокогорья и наслаждаясь свободой вдали от дома. Прекрасное это было место. Та пустошь. Оттуда открывался вид на восток и запад. Там были хорошие пастбища для скота. Рядом протекали ручьи, где водилась форель. Инман присоединился к этим ребятам, и в течение нескольких дней они готовили на костре, который поддерживали день и ночь. Огромное количество еды пекли хлеб из кукурузной муки, жарили форель, тушили дечь. Они запивали еду различными сортами кукурузной водки, яблочного бренди и густым медовым напитком, так что многие в отряде выходили из строя с самого рассвета и на весь день.